Глава пятнадцатая Когда Марина впервые осталась у него на ночь, Гречен сказал ей «Позвони маме, предупреди, что не придешь сегодня». Девушка отмахнулась. Через несколько минут он напомнил, и тогда Марина сказала «Перебьется». Затем, увидев его, удивленные глаза объяснила «У нас сложные отношения». Алексей заезжал за Мариной домой, но та никогда не просила его подняться в квартиру, наоборот, говорила, чтобы ждал внизу. Позже, когда Гречин уже сделал любимое предложение, в день, когда они собирались подавать заявление, майор все же поднялся и позвонил в дверь. Открыла мама девушки. — Здравствуйте, Елена Ивановна, — произнес Алексей вежливо. Женщина растерялась настолько, что молча застыла на пороге, а потом сделала попытку захлопнуть створку. Но Алексей опередил ее движение, объяснив, я за Мариной. «Проходите», — тихо произнесла Елена Ивановна. Ей было около сорока пяти, а выглядела она затравленной жизнью. Женщина молча прошла в комнатку и прикрыла за собой дверь. Марина сидела на кухонной табуретке и наносила последние штрихи макияжа. Увидев Алексея, девушка опешила, понимая, что тот заметил окружающую ее бедность, квартирка однокомнатная, кухня крохотная, мебель старая и убогая. И то, что Марина сидела среди всего этого в роскошном платье и дорогих туфельках, казалось нелепостью. Она смотрелась, как тропическая бабочка на помойке в заброшенном провинциальном городке. Конечно, ей не хотелось, чтобы жених видел, как она живет, но Алексей уже вошел, и потому Марина осталась спокойной, словно ничего страшного для нее не случилось. Произнесла спокойно, даже не обернувшись к нему, продолжая смотреться в небольшое зеркальце, стоявшее на столе и прислоненное к сахарнице с обломанной ручкой. — Подожди минутку, последний мазок, и я буду готова. Когда ехали в машине, Марина вдруг стала говорить, что с мамой жить тяжело, что у них разные взгляды на жизнь. Но Гречин все понимал и сказал, «Успокойся, я знаю, что ты и не королевских кровей, я тоже не из графьев, так что все у нас будет нормально». Девушка кивнула, однако успокоиться не могла. «Ты не сказала маме, что выходишь замуж?» спросил Алексей. Марина покачала головой, глядя на пролетающих мимо дома птиц, явно готовая расплакаться. «Возможно, Елена Ивановна приняла меня за кого-то другого?» — уточнил Гречин. «За судебного исполнителя», — вздохнула девушка. «Мама набрала кредитов, а рассчитаться не может, теперь трясется от каждого звонка». «Сколько она должна?» «Не в том дело. Я давала ей деньги, мама гасила кредиты, однако потом все повторялось снова». «Сколько?» — повторил Алексей. «Почти двести сорок тысяч рублей сейчас ее долг банку, но не вздумай!» «Все!» — не дал спутнице договорить Гречин. «Сейчас подадим заявление, заскочим домой, оставим машину и поедем обедать. Я столик заказал». В тот вечер они вернулись в его квартиру. Утром майор подвез невесту на работу. Была суббота, но у Марины остались незавершенные дела. Высадил ее у полосатого шлагбаума и поехал к ней домой. Елена Ивановна открыла дверь и поздоровалась. Гречин представился. «Я Алексей, мы вчера с Мариной подали заявление». Женщина посмотрела на него удивлённо. «Марина разве не сказала?» Взгляд Елены Ивановны стал испуганным. Покачав головой, она молча отступила, пропустив внутрь, быстро захлопнула дверь в комнату, чтобы он не увидел покосившуюся от старости мебель. Прошли на кухню, сели за стол. Алексей сообщил, на какой день назначена регистрация брака и в каком ресторане намечено праздновать свадьбу. Мама Марины слушала молча и непонятно было, обрадована она известием или, наоборот, расстроена. Потом губы ее задрожали, и женщина отвернулась к окну, чтобы гость не увидел ее слез. «Простите», — прошептала Елена Ивановна, — «это все нервы. Я очень рада на самом деле». Гречин достал из кармана конверт и положил на стол. «Я случайно узнал, что у вас есть небольшая проблема с банком. Вот, возьмите». Елена Ивановна посмотрела на конверт чуть испуганно, спросила, «Что это?» «Там деньги», — объяснил Алексей, «чтобы вы смогли рассчитаться. Триста тысяч. Возьмите, ведь мы уже не чужие друг другу люди». «Я не могу», — прошептала женщина. «Не смогу вам вернуть. Тогда считайте, что это Колым. За невесту». Мать Марины снова отвернулась, Заплакала, забормотала Много-много. Очень большая сумма. А где взять? Я же брала, чтобы за учебу дочки платить. Каждый семестр по 80 тысяч. Сейчас-то Марина сама уже платит. А мне за старые кредиты проценты все считают, считают. Все, что могла, уже продала. Коллекторы приходили, угрожали. Придут еще раз, звоните сразу мне, сказал Алексей, кладя на стол визитную карточку. Когда позвоните, сразу им трубку передайте. А вообще я быстро подскочу». Марина ошибалась в размере долга своей мамы. Он был больше 240 тысяч, даже больше 300, но ненамного. Вскоре Елена Ивановна позвонила Алексею и прошелестела. «Они здесь!» — произнесла эти два слова с таким отчаянием, словно во дворе был 41-й, и под окном стояли немецкие танки. «Ну!» — прозвучал в трубке мужской голос. Алексей представился и спросил, «Подождать можете?» «Мы уже устали ждать», — ответил коллектор. «Короче, если эта коза старая сейчас остаток долго не вернет, то мы ее рухлить забирать не станем, а ее саму на отработку отправим». Ответ был более чем странным, ведь Алексей, представляясь, сообщил, что он майор полиции. Гречин примчался через полчаса. Два коллектора сидели за кухонным столиком и пили чай. Обоим было около двадцати пяти. Один субтильный, второй накачанный и крепкий. Алексей вошел и вежливо поздоровался. Потом спросил, кто Елену Ивановну козой обозвал. Можно было и не спрашивать, и так понятно было. Но Гречин хотел знать точно. «Ну я», — пробасил качок, — «а че мне за это будет?» Алексей шагнул к столу, убрал с него две чашки, поставил их в мойку. Потом ударил коллектора в живот, а когда тот, задыхаясь, начал хватать ртом воздух, взял его за затылок и дважды с размаху ударил лицом о столешницу. Потом отпустил, парень сполз на пол, субтильный побледнел и загородил лицо локтями. «Сколько еще должна Елена Ивановна?» — спросил его Гречин. «27 217 рублей». Майор достал деньги и показал коллектору. Я заплачу за нее, а ты пиши расписку. Только стол помой сначала. Столешница была в крови, и на ней лежал окровавленный обломок переднего зуба того, кто у сам теперь лежал на полу без движения. Тощий коллектор, ежеси, втягивая голову в костлявые плечи, ожидая удара, вымыл столешницу, потом протер, после чего написал расписку. Гречин взял ее вместе с договором цессии банка и коллекторской конторы, с которым приходили коллекторы. Елена Ивановна все это время сидела в комнате. Потом субтильный потащил приятеля к выходу. грещин помогал, подталкивая обоих в спину, и даже открыл перед ними дверь. Но прежде чем выставить за порог, сказал, «А теперь надо извиниться перед женщиной». Заглянул в комнату и самым ласковым голосом, на который был способен, позвал, «Елена Ивановна, идите сюда, ребята попрощаться хотят». Та вышла и замерла, увидев окровавленную рожу с расплющенным носом. «До свидания, Елена Ивановна». Бодро начал худосочный: "Счастливо оставаться. Мы к вам больше никогда не придем. честное слово никогда". Гречин ткнул кулаком в спину качка и шепнул ему на ухо: "Скажи что она не коза. До свидания, Елена Ванна", захлебываясь кровью, зашепелявил тот. "Простите меня, я обознался. Вы не старая коза, а совсем наоборот". «Очень привлекательная и молодая...» Алексей ткнул пальцем в бок парня. «Ой!» — качок поморщился и закончил фразу. «Молодая женщина...» Коллекторы вышли на лестницу, и Гречин, пожелав им успехов в труде, захлопнул дверь. «Что с ним такое?» — спросила наивная мама Марины. «Да он чай на кухне пролил...» — усмехнулся Алексей. «Хотел подтереть...» но поскользнулся и лицом обо что-то ударился. «Бытовая травма на работе. Такое у коллекторов случается часто. Но теперь у них к вам претензий нет». Гречин, вручил Елене Ивановне расписку коллектора о том, что тот получил деньги в качестве окончательного погашения долга, отдал и договор цессии. «Мне пора, на работе ждут», — сказал он напоследок. «Если какие проблемы возникнут, звоните, не стесняйтесь». Только прошу вас, не говорите Марине про деньги и про то, что я приезжал к вам. Пусть это будет наша маленькая тайна. «Обещаю», — прошептала Елена Ивановна.